Глава пятьдесят Выглядел он ужасно. Волосы выдраны клочьями, лицо в порезах, подбитое, рубашка разорвана и едва держится на костлявых плечах, штаны покрыты грязью и запекшейся кровью. Ньют, похоже, окончательно утратил рассудок, ушёл за черту. Впрочем, в Томасе бывшего друга он признал. Лоренс что-то говорил но Томас не сразу понял, что именно. «Мы живы, машина цела, стукнули нас не слабо но последние пару миле долеем». Лоренс сдал назад, скрежет пластмассы и металла, визг покрышек разорвали тишину, и Томас словно вернулся на землю. В голове что-то щелкнуло, и он закричал. «Стой! Останови фургон немедленно!» «Зачем?» – удивился Лоренс. «С какой стати?» тормози тебе говорят лоренс ударил по тормозам и томас поднявшись с колен хотел уже открыть дверь однако водитель схватил его за шкирку ты чего творишь ну нет его сейчас ничто не остановит достав пистолет томас прицелился в лоренса оно отпустил отпустил живо лоренс вскинул руки эй полегче парень что с тобой успокойся Томас подался назад. «Там, снаружи. Мой друг. Надо поговорить с ним. Если что-то пойдет не так, я побегу обратно к машине. Будь готов вывозить нас отсюда». «Думаешь, тот урод на улице помнит, что он тебе друг?» Холодно произнесла пилот. «Эти шизы все как один конченые. Сам не видишь. Дружок твой теперь просто животное, если не хуже». «Значит, я ненадолго. Только попрощаюсь». Томас открыл дверь и вышел спиной вперед. «Прикройте, если что. Мне обязательно надо попрощаться с ним». «Я тебе потом люлей навешаю, вот увидишь», — прорычал Лоренс. «Быстро давай. Если вон те, что копаются в дерьме, пойдут в нашу сторону, мы откроем огонь. И мне пофигу, даже если среди них твоя мамаша или какой-нибудь дядя Фрэнк». «Договорились». Сунув пистолет обратно за пояс, Томас отправился к другу. Остальные шизы увлеченно дербанили кучу мусора, не замечая ни Томаса, ни фургона. На полпути к Ньюту Томас остановился. Страшнее всего было смотреть ему в глаза в эти колодцы безумия, полного дурного пламени. Как же Ньют поддался вспышке столь быстро! «Привет, Ньют, это я, Томас!» «Узнаешь?» Внезапно взгляд Ньюта прояснился, и Томас от удивления даже попятился. «Еще бы не узнать, Томми! Так быстро конченными не становятся! Ты всего пару дней назад приходил ко мне в приют! Приходил! Забив на мою просьбу!» Слышать такое от друга было даже больнее, чем видеть, насколько он опустился. «Тогда зачем ты здесь? Почему пришел? С этими?» Ньют обернулся и посмотрел на Шизов. Потом снова взглянул на Томаса. «На меня порой накатывает полное безумие. Я даже не понимаю, что творю. Я больше не я. В мозгу зудит и чешется. Все бесит и раздражает. Я постоянно злюсь. Сейчас ты вроде нормальный. но да, типа того. Мне больше некуда податься. Вот и мотаюсь с этими психами из приюта». Они грызутся, что твои собаки, но их много, они в стае. Стая — это сила, одному не выжить. Ньют, может, сейчас ты передумаешь, едем с нами, мы укроем тебя где-нибудь в безопасном месте, тебе будет легче. Ньют расхохотался, при этом странно подергивая головой. «Уходи, Томми, убирайся!» «Идем со мной!» умоляющим тоном попросил Томас, «я тебе и связать могу, если так тебе спокойней». «Заткнись, предатель ты стебанутый!» Гневно проорал Ньют, «я тебе записку оставил, а ты мою последнюю просьбу не выполнил. Снова в героя лезешь, ненавижу тебя и всегда ненавидел». «Нет, нет, нет, он врет, он сам не соображает, что говорит». «Но разве не врет себе Томас?» «Ньют, всё ты виноват. Ты мог остановить программу сразу после смерти создателей. Ты ведь знал все заранее. Так нет же. Захотелось стать героем и спасти мир. Ты пришел в лабиринт. Только о себе и заботился, признай. Захотел себе захапать всю славу. Надо было тебя сразу бросить в шахту лифта». Ньют вопил. Густо побагровев и брызжа слюной. Сжав кулаки, он похромал вперед. «Я сниму его!» — крикнул Лоренс из кабины. «Томас, отойди!» «Нет!» — обернулся Томас. «Только он и я, погодите!» «Ньют, остановись, я знаю, ты еще меня слышишь и понимаешь!» «Я тебя ненавижу, Томми!» Ньюту оставалось пройти всего несколько шагов. Жалость и боль в сердце Томаса превратились в страх. «Ненавижу, ненавижу, ненавижу! После всего, что я для тебя сделал, ты отказываешься выполнить мою последнюю, единственную просьбу. Я прошел через такой клан, ты Смотреть на тебя противно!» Томас отступил еще на два шага. «Ньют, остановись, тебя пристрелят!» «Стой слушай меня, лезь в фургон и дай себя связать, нам нужен шанс!» «Друга Томас не убьет, просто не сможет!» С диким воплем Ньют бросился на него. Из кабины фургона вылетел искрящий заряд, но в цель не попал, ударил в мостовую. Томас не мог пошевелиться, словно врос в асфальт, и тогда Ньют сбил его с ног. Из Томаса вышибло дух. «Я тебе сейчас моргал и выдавлю!» Оседлав Томаса и брызжа слюной, проговорил Ньют. «Научу уму-разуму! Какого хрена ты сюда припёрся Чего хотел? Думал, я обниму тебя. Мы присядем у дорожки и перетрем за жизнь. За старые денечки в Глэйде!» Объятый ужасом, Томас мотнул головой. Свободная рука потянулась к пистолету. «Знаешь, откуда у меня хромота, Томми? Я тебе не говорил?» «Нет, не рассказывал». «Так откуда она?» Спросил Томас, пытаясь протянуть время. Пальцы сомкнулись на рукоятке. «В лабиринте. Я хотел покончить с собой. Влез на чертову стену и спрыгнул. Алби нашел меня и дотащил до Глейда, пока врата не закрылись. Каждый день...» «Каждую секунду, проведенную в Глэйде, я ненавидел, Томми!» «И виноват во всем только ты!» Ньют резко ухватил Томаса за руку с пистолетом и приставил дуло себе к лбу. «Пора искупить грех!» «Стреляй, пока я не стал одним из этих чудовищ-людоедов!» «Убей меня! Я попросил тебя последней услуги! Тебя и никого другого!» Томас попытался одернуть руку, однако Ньют держал крепко. «Я не могу, я не посмею! Искупи свой грех! Искупи моей кровью!» Завопил, содрогаясь всем телом Ньют, а потом горячим шепотом добавил. «Убей меня, трус! Докажи, что ты не тряпка и способен на верный поступок! Подари мне достойную смерть!» Ужаснувшись, Томас произнес Ньют, может, еще получится. Молчи, заткнись. Я верил тебе, не подведи хотя бы сейчас. Я не могу, сможешь, нет. Разве можно просить о подобном, убить близкого друга? Либо ты меня, либо я тебя, ну, Ньют, не дай мне стать одним из них, я, убей меня. В этот миг взгляд Ньюта прояснился. Друг словно последний раз вынырнул из омута безумия и чуть спокойнее произнес «Прошу, Томми, пожалуйста!». Чувствуя, как душа летит в черную бездну, Томас спустил курок. Глава 56. Томас закрыл глаза. Он слышал, как пуля пробила череп. Ощутил, как дернулся и упал на асфальт Ньют. Потом Томас перевернулся на живот, вскочил и, не отрывая глаз, побежал. Он не мог смотреть на дело рук своих. Он тонул в чувстве вины и раскаяния. Слезы текли по щекам. «Залезай!» — крикнул Лоренс. Дверь фургона все еще была открыта. Томас прыгнул в машину. Щелкнул замком, и фургон тронулся с места. Все молчали. Томас смотрел перед собой и ничего не видел. Он выстрелил другу в голову, убил его. И неважно, что Ньют сам просил об этом, умолял. Он спустил курок. Руки и ноги дрожали. Томаса охватило зноб. — Что я наделал? — пробормотал парень. Никто ему не ответил. Остаток пути Томас помнил смутно. Пару раз пришлось отбиваться от шизов, в них стреляли зарядами из пушки. Затем фургон проехал ворота защитной стены, за ограду небольшого аэродрома и дальше, в ангар за огромными дверьми под мощной охраной. Говорили мало. Томас так и вовсе молча исполнял указания. Наконец все трое погрузились на Берг. Пилот проверила системы и включила зажигание. Лоренс куда-то запропастился. Томас лег на диван в общей комнате и уставился в решетку потолка. Убив Ньюта, он только сейчас вспомнил, на что идет. Свободный от власти и слежки порока, Томас готовился добровольно отдаться им в руки. И ладно, что было, то было, но до конца жизни его будут преследовать образы. Чак, истекая кровью, судорожно хватает ртом воздух. Ньют бешено орёт на Томаса, а потом в глазах у него появляется проблеск рассудка и мольба, мольба о пощаде. Томас смешил веки, образы еще долго стояли перед мысленным взором. И заснул он не скоро Разбудил его Лоренс. «Эй, проснись и пой, парень! Через несколько минут мы тебя сбрасываем и мотаем, без обид! Прощаю!» Томас со стоном сел на диване. «Сколько мне топать до лаборатории?» «Несколько миль! Не бойся, аж из-за тебя вряд ли встретятся! Местность дикая, мороз! Может, наткнешься на злого лося!» или волки попытаются откусить тебе ноги. В общем, ничего страшного». Томас ожидал, что Лоренц издевательски ухмыльнется, но нет. Водитель прибирался в углу. «Возле грузового люка найдешь рюкзак и куртку», — произнес он, положив на место некий инструмент. «Вранция, вода и еда. Наслаждайся, так сказать, прогулкой по дикой природе». Лоренс так и не улыбнулся. «Спасибо», — пробормотал Томас, «изо всех сил, стараясь не провалиться обратно в темный колодец тоски. Никак не удавалось выкинуть из головы Чака и Ньюта». Прекратив возиться с инструментами, Лоренс обернулся. «Спрашиваю первый и последний раз. О чем? Ты да уверен, что справишься? Про порог я слышал только плохое». Они крадут людей, пытают, казнят, в общем, жонглируют жизнями. Только псих отправится к ним по собственной воле. Томас, однако, бояться уже перестал. Я-то справлюсь, это вы прилетаете. Лоренс покачал головой. Ты либо самый отважный паренек, какого я знаю, либо отчаянный псих. Ладно, иди в душ и переоденься, в шкафу должна быть чистая одежда. В этот момент Томас, наверное, выглядел как зомби, бледный ходячий труп. «Хорошо», — ответил он и отправился в ванную, надеясь освежиться душой и телом. Берг завис на месте и начал снижаться. Томас, ухватившись за поручень в стене, смотрел, как открывается грузовой люк. Петли скрипели, рев двигателей сделался громче. В грузовой отсек ворвался холодный ветер. Оказалось, что Берг висит над небольшой опушкой посреди заснеженных сосен. В таком густом лесу пилот просто не сумел бы посадить судно. Придется прыгать. Корабль опустился еще ниже, и Томас приготовился. — Удачи, парень! — пожелал Лоренц и кивнул в сторону опушки. — Я бы попросил тебя быть осторожным! «Но ты, мальчик взрослый, о себе позаботиться сумеешь!» Томас улыбнулся, ожидая ответной улыбки. Однако лоренс сохранял серьезное выражение лица. «Ладно», — сказал тогда Томас, — «установлю глушилку, как только проникну в лабораторию. Уверен, все пройдет как по маслу. Если так, то я стану сморкаться маленькими ящерками», — неожиданно тепло проговорил лоренс Совсем уж без проблем не бывает. Ну, хорош уже, прыгай. Приземлишься, сразу топай вон туда. Он указал налево, в сторону кромки леса. Натянув куртку, Томас влез в лямки рюкзака и осторожно подошел к краю пандуса. До земли было фута четыре, и все-таки он побаивался. Спрыгнув, наконец... Томас приземлился прямо в неглубокий свежий сугроб. Мягкая вышла посадка, однако Томас не радовался. Он убил Ньюта, пустил пулю в лоб близкому другу.